Дубенцов весь напрягся, когда через тремнину стала переправляться Анюта. Пахом Степанович спустил ее в воду, привязав поплавку. Дубенцов изо всех сил тянул за канат, и Анюта помогала ему, гребя руками. Все обошлось хорошо. С помощью Анюты Дубенцов уже без труда притянул на поплавке и Пахома Степановича. Так закончилась эта казавшаяся невозможной переправа. Вскоре на берегу чуть выше водопада полыхал костер. Был яркий полдень, и путники, наслаждаясь теплом, отдыхали, и теперь уже со смехом вспоминали о своих переживаниях.